Тем временем шафер жениха, вознеможение, откинувшись на спинку стула, по-видимому, пользуется случаем, чтобы окинуть мысленным взором все то зло, которое он причинил своим ближним, и покается в нем. Разница между ним и его другом Юджином заключается в том, что последний, тоже откинувшись на спинку стула, по-видимому, подсчитывает мысленно, сколько зла ему хотелось бы причинить своим ближним, а особенно всем присутствующим. Церемония проходит довольно вяло, и даже великолепный свадебный пирог, разрезанный прелестными ручками невесты, кажется неудобоваримым. Тем не менее, уже сказано все, что полагается, говорит, и проделано все, что полагается делать, и теперь идут спешные приготовления к свадебной поездке на остров Уайт. Но должно наступить и другое время. Оно наступает недели через две, и для супругов Лэмму это время наступает на острове Уайт, на песчаном пляже у знаменитого ущелья Шенклин. Мистер и миссис Лэмл довольно давно прогуливаются по пляжу Шенклина, И по следам их можно видеть, что они гуляют не под руку, и что они идут не по прямой линии, и что они оба не в духе, потому что жена, тыча перед собой зонтиком, оставляет в сыром песке полные воды ямки. А муж волочит за собой трость Словно он в самом деле родственник Мефистофелю И гуляет, волоча по песку, хвост Не хотите ли вы сказать мне, Софрония? Не сваливайте на меня, сударь Это я вас должна спросить Не хотите ли вы сказать мне? Мистер Лэмл снова умолкает И они идут дальше тем же порядком Не хочу ли я? Сваливать все на меня? Какая трусость Какая низость Какая что? Не останавливаясь И не глядя на него Миссис Лэмл высокомерно повторяет Какая нечестность Вы не то сказали Вы сказали Низость Ой, Что же, если и сказала Никакого если тут нет Вы это сказали? Да, сказали Так что же из этого? Что из этого? Вы посмели бросить мне в лицо такое слово? Еще бы не посмела Нет, как вы смеете говорить мне такие слова? Я никаких не говорил Это правда И миссис Лэмл остается только прибегнуть к вечному женскому ресурсу Какое мне дело? Говорили вы или нет? Пускай будет как вам угодно Вы считаете себя вправе спрашивать Не хочу ли я сказать вам Что именно я должен был сказать Что вы человек с состоянием Нет Значит вы женились на не обманом Пусть будет так Теперь ваша очередь Уж не хотите ли вы сказать Что вы Состоятельная женщина Нет, не хочу а, значит, вы обманом вышли за меня замуж Если вы так неудачно охотились за предание И сами себя обманули Если по своей алчности вы слишком легко поверили внешнему блеску То чем же я виновата? Вы интересно? Я спросил Венеринга И он сказал мне, что вы... Очень богатый Венеринг А что знает обо мне Венеринг? Разве он не опекун ваш? Нет Моего опекуна вы видели в тот день Когда обманом женились на мне Полный мужчина, с которым обнимался Венеринг Да, да, да Припоминаю Никакого другого опекуна у меня нет И денег у него немного Это всего-навсего рента 115 фунтов в год еще сколько-то шиллингов и пенсов, если вы гонитесь за точностью.